Часть 1. Письма из прошлого. Глава 1. Если хочешь, чтобы волшебство вошло в твою жизнь, откажись от своих защитных приспособлений. Ричард Бах. Мост через вечность. И последний вопрос. Магия существует, несомненно, и дело даже не во внешних ее проявлениях, вроде любимых писателями фантастами огненных шаров или ледяных молний заклинаний и проклятия, разумеется, выдумки, которые приукрашивают текст и наполняют фантастику красивыми деталями, картинками Магия нашего мира иного толка. Это вера, спасающая от отчаяния. Это совпадение и случайности, которые сводят совершенно незнакомых людей и разных людей И становится началом доверия, дружбы и любви. Это в конце концов солнечный свет, чьи лучи по утру будет вас и дарят отличное настроение. Конечно, магия существует. И имеющий глаза до да увидит. Я с облегчением поставила точку в последнем предложении, выключила диктофон и сняла наушники. Быстро пробежалась по тексту, подбирая опечатки, и сохранила документ в корректорской папке. Всё, Мавр сделал своё дело, добавив развлечения выпускающей бригаде в лице взмыленного корректора, очамилого верстальщика и всегда потрясающе энергичный и бодрый редакторши. Шефа, как обычно, бегала по офису из кабинета в кабинет, громко стуча каблуками и повторяя волшебное слово дедлайн, вернее, шустрее мля, дедлайн. Но меня оно уже не касается. Каблуки шефы замолчали на пороге журналистского кабинета, сменившись громогласным. — "Рада, где фотки?" Ой. Я очнулась и полезла в сумку за фотоаппаратом. "Завтра в десять утра планерка, — напомнила она вредно. "Завтра суббота". "Помню". Я вытащила из фотоаппарата карту памяти, пробурчав: "Только смысл приходить". У начальницы был отличный слух на то, что слышать не обязательно не поняла протянула она многозначительно я сглотнула нус давно же хотела пожаловаться И, опустив глаза я пробормотала опять мне достается самое сложное стрёмное и нервное о котором надо неделю договариваться а потом гонять по деревням да по пригородам убивая все выходные на дорогу и писанину и таких заданий штук пять на две недели А заплатит, как тем, кто сидит в офисе и рерайтит, тупо переписывая на свой лад найденные в интернете. А разве тебя заставляют брать неудобные темы? Шефа удивилась очень искренне, даже про дедлайн забыла. Я кошлянула, с интересом изучая клавиатуру. Как объяснить-то, что когда на планерке все молчат, а на тебя поверх модных очков в упор смотрят строгие начальственные глаза, отказаться невозможно. А уж когда строгий взгляд дополняется съемной квартирой, нестабильным гонорарным заработком и перманентной дырой в кармане, рада, вкратчиво напомнила о себе шефа. Я струсила снова. Пять лет здесь работаю, не считая двух лет практики, штатный сотрудник. Но когда нужно заявить о своих правах, только испуганно заикаюсь. Видно, вся наглость, без которой журналисту не состояться, уходит на окучивание клиентов. Да и редакторша Виталина Марковна подавляла одним своим присутствием. Высоченная, за метр восемьдесят, плюс каблуки, плюс пепельный шиньон, габаритная бывшая волейболистка. Нет, это, конечно, мою трусость не оправдывает, но да так, пробормотал я смущенно. Устала просто. Два месяца без выходных. И вот тут-то намекнуть бы на недельку от гула. Ну, на два-три дня хотя бы. Журнал выходит раз в 2 недели. И первые пять рабочих дней журналисты пинают балду, сидят в соцсетях, обсуждают тряпки и праздники, сплетничают в курилке, а в пятницу, ровно за неделю до экспериментального дедлайна, в кабинет заходит Виталина Марковна изучает наши вытянувшиеся лица и многозначительно говорит: "Ну и И работа закипает. Иди домой". смело Смелостившись шефа, наконец перестав сверлить меня требовательным взглядом. "Завтра на планерке поговорим". И, прихватив флеш-карту, энергично уцокала в кабинет верстальщика. Я уныло посмотрела ей вслед с восьми утра на ногах. И откуда столько сил? И легкая походка, и идеальный макияж, и на юбке с блузкой ни пылинки, ни складочки. Спортивное прошлое или удачный новый любовник? Ай, ладно, домой и спать. Собрав сумку и спрятав в тумбочку редакционную технику, я выключил компьютер, оправила оплату и пошла на выход. Длинный коридор, вестибюль с красочным баннером. Экзотера ваш путеводитель по мистическому миру. И лифт. Нажав на кнопку вызова, я устала прислонилась к стенке. В одном сегодня повезло. Собеседник попался приятный. Обычно приходилось общаться с напыщенными колдунами экстрасенсами или чокнутыми гадалками, которые находили на мне то порчу, то венец безбрачия, то еще какую нибудь дрянь, само собой мифическую провдиформация в чистом виде. Если не скажешь гадость даже журналисту, день прошел зря. А сегодня с утра был чудесный дядечка-парапсихолог, изучающий колдовскую братью. Мы косточки чародеем перемыли и посмеялись. И интервью получилось хорошее. В лифте я опять отделалась себя за трусость и бесхребетность. Мрачно посмотрела в зеркало. Приглядеў темно русую лесенку торчащую во все стороны и искривилась. Типичный офисный планктон. Усталое зашуганное выражение серо зеленых глаз, бледное, несмотря на середину солнечного лета морда лица, строгое бежевое платье футляр с юбкой по колено. У шефа был бзик под коду Спасибо, что из-за жары колготы отменила, но каблуки требовала. Особенно с меня смотрела сверху вниз и истерично кричала: "Рада! «Еще десять сантиметров, а то ж тебя не видно. А шиш. Пять максимум и то в офис". Тайна, заначив в сумке балетки, побегла однажды после дождя по садам огородам одной деревенской знахарки на десятисантиметровых шпильках, вернее, босиком да по поздней весне. Спустившись на первый этаж, я кивнула охраннику. И вышла из подъезда на улицу. Пять минут ходьбы, десять остановок на троллейбусе, и я почти дома. Или час пешком. Заодно и до добук кроссинга наконец доберусь, а то свихнусь скоро на текстах о паранормальном. Движения в моей работе хватало. Но хоть на обычных людей посмотрю. Вот же где она скрывается жизнь. В беготне по магазинам перед загородными выходными И в километровых пробках и сидящих машинах, рвущихся на дачи и пляжи. Пыльный город, разомлевший от жары, дремлющий пять рабочих дней, по пятничным вечерам просыпался, стряхивая сонливость, и мчался вперед, убегая от самого себя. Я перешла через дорогу к остановке, терпеливо отстояла очередь в киоск за и, уплетая фруктовый лед, отправилась в парк. Там, в тени старых плакучих берез, у дальнего входа стоял шкафчик, куда приносили ненужные книги. Чаще всего одноразовые детективы или современные любовные романы, но иногда и классика попадалась. А мне, имеющей в наличии съемную квартиру, чрезмерно обрастать книговини с руки. Дверца шкафчика склада ненужных книг была призывно открыта. Додумались же, притащили в центральный парк Старинный сервант с покосившимися дверцами, треснувшими стеклами и скрипучими ящиками, пристроив его в тени берез. и дополнив композицию двумя креслами, массивными, продавленными и неудобными, но атмосферными. Осенью шкафчик, припорошенный жёлтой листвой, смотрелся особенно креативно, и у него постоянно толпились с фотоаппаратами туристы, рылейки в бальных платьях и бронированных корсетов. До да прочие брачующиеся. А сейчас никого. Так, "Дансово Шилова, бушков" Пушкин. Я сняла с полки потрёпанный темно коричневый томик, заглянула за обложку сказки. И на сто двадцать третий раз с удовольствием прочитаю про дупа лукоморья да. Сунув книгу в сумку, я мельком глянула на остальные и осторожно прикрыла дверцу шкафчика. Сервант украшал сквер уже третий год, и народ с тех пор спорил, когда он развалится от сырости и опередит ли кресло. Но шкаф всем назло, гордо чернел из-под низких березовых ветвей, что наводило особо впечатлительных на навосторженное закалдованный. И все может быть. Зазвонил телефон. Я достала мобильник, посмотрела на номер и сбросила вызов бывший. Стандартно звонил по пятницам и жаждал общения. И иногда я тоже этого хотела, а потом вспоминала, почему мы расстались, и сбрасывала звонок. В он был неплох, кроме того, что ненавидел мою работу и обожал командовать. А я без статей и интервью не представляла жизни и любила самостоятельность, сидеть в офисе среди скучных и постных рож коллег или варить дома борщи. Нет уж. Я с детства мечтала о журналистике. И отнюдь не о культурной или социальной, но криминальной боялась. В экономической и политической ничего не смыслило, и экшн колдовство меня вполне устраивало. Еще бы выходные иногда случались. Но это фантастика. И сойтись с бывшим во взглядах на совместную жизнь тоже. В свое время мы здорово друг друга выручили. Он меня жил площадью, пока я училась и набиралась опыта, а я его с почти бесплатной раскруткой квесттового бизнеса через дружеские и редакционные связи. Без сожаления отключив телефон, я неспешно побрела домой. Да, наверное, для этого мы и встретились. А потом выручка исчерпала себя, а подходящей замены ей с ходу не нашлось. А к счастью или нет, я определиться не могла. Это всегда зависело от количества денег на счету и степенью хронической усталости с депрессивным все достало. Пока первого было стабильно мало, и второго тоже. Наверное, когда второго будет много, ну, при моей работе это снова фантастика. С колдунами не соскучишься. По дороге я заглянула в магазин и отстояла еще одну очередь. На сей раз из припозднившихся шашлычников расплатилась за сухой поёк занятого человека, молоко, блины, пельмени и направилась домой. Я, конечно, иногда готовила. Мама вбила привычку питаться правильно, но чаще обходилась суппродуктами. А то приготовишь, уедешь на день в деревню в знахарке и застрянешь там на неделю, конспектируя бесконечные истории про наговоры, призраков и чупакабры. Надоело выбрасывать пропавшие. Июльский город тонул в горячем и закатном солнце, густом, липком и тягучем, как подтаявшая карамель. В пыльном воздухе, наполненном шумом машин и радостным гомоном сбегающих на даче людей, лениво, точно бедузы на мелководье, плыли крупные хлопья тополинного пуха. Суровые монументальные сталинки, выстроившиеся вдоль гудящего проспекта, совершенно не давали тени. Как и обрезанные едва опушившиеся шарики тополей. И Заходящее солнце жарило и иссушало, выпивало последние силы. Невыносимый зной стоял уже почти месяц, и никакого намека на дождь. До дома я дошла, обливаясь потом и жалею, что не выбрала троллейбус. Ненавижу городскую жару, вообще дышать нечем. Свернув между двух сталинков свой проулок, Я пересекла детскую площадку и с облегчением нырнула в тень дома. Ура! Душ, холодный чай спать. Завтра планерка. Заползти на четвертый этаж, нашарить в забитой блокнотами сумки ключи и зайти в душную квартиру делать десяти минут. Длинный коридор с обшарпанными обоями, буквой Г уводили на кухню, и единственная комната с разрисованными стенами собственно из-за обшарпанности рисунков мне издали хату недорого очень недорого поставив пакет на пол и разувшись я взглянул в комнату и привычно поздоровалась. — привет бабуля злющий бабайга намалёванный поверх старых светлых обоев гордо промолчал огромный нос с картошкой крохотные глазки жуки лицо печёное яблоко острый щетинистый подбородок Сухо поджатые губы, сгорбленная фигура, лохмотье платье, темная косынка перевязаны ушками над шишковатым лбу. И само собой метла, которой бабка замахивалась на неколую невидимку. А рядом и избушка на куриных ножках, и дуб с черным котом и рассолкой, и сундук с яйцом-кощеей, и царевна-лягушка с золотой стрелой в пасти, и пенек леший. Яркое и красочное лукоморье на всю стену. Внуки хозяйки рисовали, а потом дочь забрала ее к себе, а квартиру сдали не сразу из-за страшной еги. Вот и я непривередливая. Заодно заверила хозяев, что мне вполне хватит пары комодов и дивана с креслом. Большую часть древней бабушкиной мебели разобрали и выбросили. Все равно я здесь только вещи храню и сплю. Сезонное под диваном, повседневное в комодах и на кресле. Встряхнув под подозрительным взглядом бабки Плати, я вдруг заметила: "Не подглядывай" и ушла в душ. Не помню, когда обзавелась привычкой беседовать с ею. Она, изображенная в человеческий рост, казалась такой живой и натуральной, что миг и шагнуёт со стены на пол. это, конечно, фантастика. А своим тараканам надо давать волю хоть по мелочи, чтобы они не сходили с ума в рамках бесконечных надо. Ну и по дому очень скучаю, по семье, живущей в другом городе, по бабуле ведьме и деду колдуну. Родители-то обычные, а вот бабуля-гадалка. Третий год я пытаюсь раскрутить ее на интервью, но она не дается. Смеется только. Дескать, нашла ведьму, одними травками да наговорами балуюсь. Но я-то помню, как она меня в детстве лечила. За температорию, а бабуля по головке погладит, на ночь поцелует, и утром просыпаюсь, хвори в помине нет. Адед мысли читает, и ничего от него не скроешь. Помню, лет в десять я спросила с Надеждой, не наследуется ли магии? И тогда-то мне и раскрыли страшную семейную тайну. Мой папа не родной их сын, а приемный. Я расстроилась, но не из-за крови, очень уж любила дедов, а из-за ненаследственности силы. И особенно в юности переживала, когда симпатичного парня приворожить хотелось, или мысли преподавателя на экзамене прочитать, чтоб билеты не зубрить. А потом поработала с аравой колдунов, магов, чародеев, шаманов, ведьм в виду неворожей и прочих экстрасенсов, да решила: "Ой, ну ее магию эту человеком быть спокойнее". Призраки не щаствуют озабоченные проклятия, придурки жить не мешают. После души я переоделась в домашнее, разобрала покупки и настрогала салат, обдумывая простейший план на завтра: редакционный слет. и если повезет, хотя бы не очередная командировка в очередную глушь. Шефа страсть, как любила нарыть древнюю ведьму в деревеньке три дома за 500 километров от города, и заслать меня туда хорошо разрешала подсобный материал собирать в отдельные статьи до да командировочные хорошие платила и где она только брала всех этих ведьм поожинув я с чувством выполненного долга растеклась по дивану вооружившись сказками Пушкина лига наблюдала за мной с привычным подозрением я качнула головой и заметила слов читать не буду извини устала Бабка наградила меня очередным хмурым взглядом и за сим дискуссия сошла на нет. Я уткнулась в Руслана и Людмилу, и через пять минут плыла в мир сказки. ровно до десятой страницы, где нашелся сложенный гармошкой лист формата А3, которого прежде в книге не было. Или мне реально пора в отпуск, раз упускаю столь очевидные вещи? Я села Положила томик на колени и аккуратно расправила находку. Порой люди отдают книги, не проверяя их содержимое, а прежние читатели прячут в них и деньги, и дневниковые заметки, и понравившиеся цитаты, и рецепты, и в второпях написанные стихи, И иногда попадались весьма занимательные записи. Я даже одно время их собирала просто так, из чувства коллекционирования, присущего всем людям. Слишком часто попадались, жаль выбрасывать. Я не до сих пор ездят со мной, сложенные в старую папку, найденную в первой съемной хате. С развернутого листа на книгу сыпалась мелкая труха, пахнущая сушеными берёзовыми листьями. Чернила выцвели до бледно серыми а почерк такой страшный, даже моя мама-врач писала разборчивым. Прищурившись, я с трудом разобрала несколько слов: работа, цель, или всё же цепь три года бабочки слово заголовок явно означало введение. видать в какую-то научную работу по бабочкам я прищурилась однако почерк он показался странно знакомым несмотря на уйму модных девайсов журналисты по старинке пользовались блокнотами а на стажировке мне постоянно приходилось расшифровывать чужие записи и диктофонные и бумажные И память на подчеркивы выработалась отменная. Где-то я видела подобные каракули на одной такой же забытой в книге странице с заметками. Побросив лень и расслабленность, я встала и пошла к комоду. В верхнем среднем ящике хранились бумаги: диплом, рабочие договоры и горы блокнотов с привезенными из командировок описаниями символов, ритуалов и прочего. Который год собираясь разобрать информацию и сделать цикл статей. Но на праздничных каникулах я всегда уезжаю отдыхать в родной город к семье, а потом руки не доходят. Папка нашлась под блокнотами, но открывать ее я не стала. Неряшливый почерк на папке, абсолютно нечитабельное имя и дата, трудноразличимое слово бабочки, один в один с тем, что на альбомной странице. Бывают же совпадения. Повернув листы с трудом, разобрав еще несколько слов научной направленности, я убрала находку в папку, а папку в ящик комода. Забавно, будет время, постараюсь прочитать. Хотя ковы обманываю, свободное время дает фантастика снова. В моей жизни ее наваломо без колдунов. На кухне я отряхнула книгу над мусорным ведром, налила воды Изивая, отправилась обратно в комнату и в постель, переставить будильник на попозже. И до утра меня нет. Доброй ночи. Я уловнось Егея выключила свет. Улеглась, уткнулась лицом в подушку и мгновенно вырубилась, чтобы сразу проснуться от странного звука. Сев, я огляделась, но ничего не увидела. Вокруг меня плотным кольцом сомкнулась тьма которой не было ничего, кроме я шевельнулась и услышала То, что меня разбудило, шорох сменяемой страницы, и внутренне я сразу угадала: страницы научной работы про бабочек. Сейчас она находилась не в папке, а в моей руке. Я невольно шевалась, прислушиваясь к шороху и к себе. После безумных басен про колдунов мне всякое снилось, в основном мрачное и тревожное. А в этом сне так тихо, уютно, спокойно. Я не относилась к особо верующим, но после всевозможных интервью по бабушкиному совету научилась отгонять кошмары молитвами. А сейчас я лишь коснусь свободной рукой старого крестика и желаю теплую цепочку боже, пронеси мимо очередной дряни. На полу вспыхнули свечи, одна за другой, ярко, тепло, дружелюбно, заключая меня в круг. Первый, во второй, в третий, а потом свет устремился к потолку, нет, к небу. Я подняла голову, наблюдая за каскадно вспыхивающими рядами свечей, и увидела млечный путь, густомолочную белую тропу, обрамлённую мириадами сияющих звёзд. А куда подевались квартиры и диван? Откуда взялся ровный земляной пол? А важно ли это? Каскадная стена из свечей выстроилась мне амфитеатром, поднялась выше моего роста. Золотистые язычки дрожали, колебались, и на секунду почувствовал, что из огня на меня кто-то смотрит, десятками любопытных тёплых глаз. И наверное чего-то хочет. Я села по-турецки, расправив смятый лист. Удивительный, осязаемый сон, настоящий до да, дрожи. Мне снились подобные при болезни с высокой температурой. Дико явные и натуральные. Просыпаешься после них, спрашиваешь у близких: "Случилось ли это?" А он тебя смотрит как на идиота или просто больного. Мол, нет, всё привиделось. И я снова выдохнула. Да и теперь видится. Язычки пламени шевельнулись, и я пропустила момент, когда в круге появилась женщина. Она словно из густого мрака соткалась, ветром просочившись в освещенный круг. Длинное чёрное платье, светлые волосы по плечам, руки сложенные на груди, и сразу бросилась в глаза ослепительная белизна кожи, а лицо я, как ни щурилась, не рассмотрела. Оно терялось в густой тени широкополой шляпой, и я лишь ощущала взгляд, изучающий, тяжелый, с высока. И с высоты, даже когда я встала ей навстречу. Пришелица была ростом едва ли не с мою шефу, и тоже отличалась самомнением. Кто ты? хриплый голос. Вообще-то это мои вопросы, подумала я сразу. Но я ответила: Рада. Чему рада? удивилась она. Я хмыкнула, расслабляясь. Подобные оказии случались постоянно. Зовут меня так, пояснила я терпеливо. Радой? Ведьма продолжила деловитый допрос незнакомка. Нет, я насторожилась. Журналист? Человек. ее голос задрожал от досады. Без угля даже не наказанные. "Без чего?" удивилась в свою очередь. "А зачем мне уголь? Но в современном мире живем, с электриче-" "Уголь!" сердито перебила женщина. "Это средоточие ведьминой силы, Сердце магического дара, а у тебя его нет". Я невольно попятилась. Мощью сердитого разочарования била наотмашь клёсткий пощёчный Пламя свечей взметнулось, к небесам заискрило, затрещало, зачедило едким дымом. Но к счастью, гнев незнакомки иссяк быстро. Огонь успокоился, а она сутулилась и сдавленно прошептала: "Господи, ну за что мне это? Что ж за невезение это? И удачи с работой заподня, а теперь еще и человек. Господи, в чем я так согрешила?" Я собралась духом, и предложила. "Но ведь и я могу помочь". "Что за западня?" "Ты", устало передернула плечами женщина. "Не лезь в это дело, девочка, не надо. Ты человек. Ты не веришь в магию". И она подалась вперед, коснулась кончиками горячих пальцев моей щеки. Да ты работаешь, вижу где". Взор из под шляпой обжигал, и появились глаза жёлтые огоньки двух свечей в кромешной тьме но все твои собеседники шелуха сброд возомнивший себя великими чародеями настоящих ты и не заметила да были двое огоньки прищурились но ты не поняла что перед тобой настоящие не отличила оригинал от подделки кто во мне взыграл журналистский интерес неважно Она качнула головой Важно, что ты не поняла. Если обычные люди проникают в тайны нашего мира, им стирают память. Иногда лишь обузнаном, обузнана, иногда всю, Не рискуй, рада. Ты нелепая случайность. Выброси письмо и забудь о нем, пока за тебя не взялись. Пока о тебе никто не узнал. Сделаешь? Но сделай, попросил незнакомка. Мое письмо нашло тебя. А оно искало отзывчивого, чуткого, доброго сердцем. Я не хочу быть причиной твоих бед. И верю, что в этом мире еще остались неравнодушные ведьмы или колдуны. Я найду к ним путь, подожду, если надо. Пять лет подожду и ещё потерплю. А ты живи своей жизнью, хорошо? Ее хриплый голос обволакивал теплом, а круг свечей сжался до ощущения горячего жара за спиной сделаешь? повторила женщина настойчиво. А если передать письмо? придумала я, не желая отступать. В кои то веки настоящее мистическое приключение, кажется. Если найти других настоящих и нет, ничего не выйдет. Незнакомка снова качнула головой. Письма сработают лишь в руках тех, кого они нашли сами. Просто выброси. Прощай, рада. Прости за причиненное неудобство. И она исчезла. Резко и одновременно погасли свечи, и женщина растворилась во мраке, оставив после себя лишь ощущение ожога на щеке, до да нервно смятый в кулаке лист послания. Я осторожно села на пол, прислушалась и услышала надрывный звон, противный донельзя. Конечно же, утро Бодильник по ту сторону реальности орал как потерпевший. Закрыв глаза, я вдохнула, выдохнула. Расслабилась и проснулась. Первым делом я отключила телефон, тряхнула головой, разгоняя дрему, и поняла, что не спала. Словно не спала. Посмотрела на хмурый ягу и перевела взгляд на сжатое в кулаке письмо. Ну и ну. Щека, который касалась незнакомка, горела, и выпутавшись из простыни, я метнулась в коридор. Отвела с лица волосы и посмотрела в зеркало. На левой скуле отчетливо выделялись пунцовые ожоговые полосы. «Прияснилось» называется. Вернувшись в комнату, я села на диван и расправила письмо, детально восстанавливая в памяти разговоры, ничуть не сомневаясь, что эта встреча во сне — реальность внезапное, необъяснимое, мистическое, но случившееся, ибо я не верю в ту магию, которую показывает по телевизору и о которой пишут тонны фантастики, но верю в то, что она есть. И все современные колдуны и ведьмы делятся на тех, кто хочет ими быть, но не может, и тех, кто может ими быть, но не хочет. Первые давали интервью с удовольствием в захлеб, рассказывая о собственной силе в кавычках. Вторые шли на контакт с неохотой и говорили осторожно и с оглядкой, взвешивая каждое слово. Первые изо всех сил хотели быть причисленными к лику магов, а вторые боялись, что об их способностях узнают больше положенного. И да, кажется, я знаю этих двоих настоящих. не первый год работаю. Повертев в руках послание и посомневавшись, я все же выполнила просьбу. Открыла окно и выбросила письмо. И с сожалением смотрел за его полетом, пока шальной ветер не утащил бумагу на крышу. В кои то веки они скучные, волшебные приключения с настоящей ведьмой силой, о которой я давно мечтала узнать. Да и в тайную силу тоже верю. Мы бегаем по порочному кругу: дом, работа, магазин, дом, и не видим дальше собственного носа. И не дано увидеть, и наверняка прячут. Но она есть. Не может не быть. Иначе мои тараканы против. Снова зазвонил телефон, второй будильник. Отключив его и удивляясь собственной бодрости, я умылась, перекусила блинчиками, вчерашним салатом, выпила кофе. По погоде обещали за плюс тридцать. Но выходной, хоть и на планерке этот выходной, я нарядилась в короткий лёгкий сарафан. Накрасилась, слегка припудрила ожоги и вздохнула над туалетной водой. У шефа дикая аллергия на любой парфюм и на разноцветную коллекцию флаконов не оставалось только любоваться. Ну, до вечера, попрощалась я с егой. Обулась, подхватила сумку и зашарила в ней ещё ключи. Но первым под руку подвернулся знакомый, скромно сложенный гармошкой альбомный лист. Развернув его, я нервно хмыкнула. Как говаривала моя бабуля, все страньше и страньше.